И Толстого тоже в костер, не без ехидства поинтересовался я. Хозяин на мгновение замешкался, но не более. Он горячо, с гимназическим запалом воскликнул «Да, в костер!». Потом помедлил и с некоторым вызовом бросил. Хотя совсем недавно прочитал его трактат «В чем моя вера?». Был умилен, но это ничего не значит. Принца превыше всего." Мне захотелось встать и уйти, но я пересилил себя, с интересом оглядывая его комнату. Его аккуратность была удивительна, каждая вещь знала свое место. У Брюсова все было расписано согласно каким-то ему только ведомым правилам, и он непоколебимо следовал собственным уставам и узаконениям. Не столько ради нужды, сколько ради интереса к хозяину. Я указал на какую-то книгу и вежливо попросил. — На несколько дней дадите? Брюсов блеснул на меня своими раскосами, как у птицы, черными глазами и с чрезвычайной галантностью резко отчеками. — Никогда и никому не даю ни одной из своих книг, даже на час. В конце нашего разговора Брюсов меня ошарашил окончательно. Сделав широкий взмах рукой, плавно собирался провозгласить важные мысли на новгородском вече, он произнес. «Будущая моя книга станет называться «Это я». Она станет гигантской насмешкой над всем человечеством, и у нее будут многочисленные поклонники, ибо в ней не будет ни одного здравого слова». а что же ваши шедевры лукаво спросил бальмон они темы слабы что они умеренные, слишком поэтичны и для публики и для господ крити я не слишком просты для символистов какой я был глупец что вздумал писать серьезно». да вас ждет великое будущее стараясь держать смех произнес бальмон брюсов воспринял это вполне серьезно Он согласно кивнул головой. Иван Алексеевич обвел взглядом домочадцев, внимавших каждому его слову и улыбнулся. Может, хватит разговора? Не пора ли нам попить чайку? Если нет сала, будем гонять воду. Когда Вера Николаевна с помощью Галины разлила по чашкам напиток, заменявший по причине военного времени чай, Иван Алексеевич, вдруг что-то вспомнив, рассмеялся, потом произнес. Самое веселое, что все эти ценные мысли Валерия Яковлевича, как и запись о том, что мы с Бальмонтом заходили к нему, я нашел в его дневниках, вышедших в Москве в двадцать седьмом году. Забавная книжечка. Меня он в дневниках поминает неоднократно. В частности, Брюсов приводит наши споры о стихах. Я говорил, что нельзя сказать «зверь возникает». Брюсов доказывал мне обратное, и он писал обо мне. Бунин из лучших для меня петербургских фигур. Он поэт, хотя и не Сам-то он, конечно, мудрец истинный Соломон. Иван Алексеевич, а все-таки Брюсов издал вашу книгу? — ставил Зуров. — Я этот сборник видел в Тургеневской библиотеке. На мой взгляд, он очень удачен. Действительно, Брюсов издал мой листопад очень добротно, на отличной бумаге, текст отпечатали хорошими шрифтами, с изящной обложкой, хотя надписи на нем сделали чуть ли не церковнославянскими славянскими письменами. Сборник вышел в 1901 году. это был период нашего наибольшего сближения уже года два как мы интенсивно переписывались едва не стали закадычными друзьями, но бог меня миловал вся эта символическая дребедень которую брюсов чувствовал себя как рыба в воде на меня производила удручающее впечатление. я не возымел никакой охоты нести высокопарный вздор и играть с моими сотоварищами в демонов, в магов и аргонавтов. Брюсов не обнаружил великодушия. В журнале «Новый путь» он устроил разнос листопаду, напрочь забыв все хвалебные выражения, которые совсем недавно расточал этой книге. Да, прежде кормил калачом, а теперь дал в спину кирпичом. Что, так никогда и не помирились больше с Валерием Яковлевичем? просила Магда, увлечённые, как и все остальные, рассказом Ивана Алексеевич. Бунин развел руки. Что такое помирились или поссорились? Это, дорогая Магда, звучит несколько по-детски. Чести Брюсова он сумел всё-таки стать выше личных отношений. В 1906 году у меня вышел сборник стихотворений. Валерий Яковлевич в первом номере журнала «Весы». за 1907 год, опубликовал хвалебный отзыв. Я ему в знак старой дружбы отправил экземпляр второго издания этой книги, сделав теплую дарственную надпись. Однако наши отношения возобновились весьма неожиданно. Осенью 1910 года я пришел в дом номер 32 по Староконюшенному переулку к Юлию. К своему удивлению В кабинете брата я увидел Брюсова. Какая встреча! воскликнул Брюсов и полез ко мне обниматься. Я отвечал ему весьма дружески. Брюсов сообщил: Вы знаете, что я теперь заведую билетристическим и критическим отделом русской мысли. Я отвечал, что знаю. Приглашаю вас к сотрудничеству. У нас много крупных авторов: Дмитрий Мережковский, Зинаида Гиппиус. Андрей Белый, Александр Блок, Константин Бальмонт. Ради такого редакторы, ради такой изысканной компании я дам стихотворение